Маринка задержится на службе допоздна. Нина Александровна решила, что завтра же, несмотря на обещанные метеосводкой минус двадцать, отправится в гости. Ночью, когда на окнах квартиры намерзали толстые ледяные перья, ей приснился странный тусклый пляж, море из нескольких длинных полос с серебром, над морем кучевые пепельные облака, в которых солнце было только обозначено, будто столица на карте государства. Плоские волны, набегая на берег, выглаживали мелкий песок, и в этом песке в нем было все. Это и была растертая на атомы материи мира, и спящая без конца просеивала между пальцами пеструю пылящую муку, но не находила ни камушка, ни черепка, вообще никаких остатков реальности, целиком пошедшей на водяную песчаную прорву. утро Нина Александровна проснулась, совершенно не помня об этом сне но ну, почему-то с мокрыми глазами и липкими колтунами на висках. Она вспомнила сон только на улице, когда увидела неоновое свечение поземки на сером глухом от мороза снегу тротуара. Точно так же светилась во сне тонкая рваная пена на неповоротливой воде, лившейся как блин на сковородку на бесконечной пологий песок. Теперь же тусклый в белые угли сожженный пейзаж — был весь подернут летучим серебряным свечением. Прохожие, отворачиваясь, выдыхали белое пламя, и зеркальные клочья рвались за автобусом, что отваливал от скученной, бестолково топчущейся остановки. Скромно пристроившись к краю толпы, то и дело высылавшей за представителей на проезжую часть, Нина Александровна сквозь слипшиеся ресницы наблюдала тонкое люминесцентное струение на дороге, протертый до головы белыми морщинами покрытого асфальта. То были еле заметные струйки распада материи, из которой буквально сыпался песок, и безличный холод проникал сквозь изношенная пальтишка Нины Александровны, будь то жесткая радиация, отчего, совершенно как во сне, изнывал беззащитный, словно на последнюю живую нитку, нанизанный позвоночник. Впервые Нина Александровна подумала, что если их семья проживает то самое время, которое для других оборвалось в девяностом, кажется, году, то логическим исходом этого времени будет, конечно, война. Пока тяжелый, припадающий на задницу автобус-волок притиснутую Нину Александровну вместе с прочим пассажирским грузом до остановки вагон-завод мороз немного отпустил и продолжал отпускать, создавая ощущение, будто в какие-то моменты воздух резко оседает, как подтаявший сугроб. Чувствуя, что основная тяжесть тела спускается к ногам, Нина Александровна еле слезла. Точно по дереву, по намазоленным комням тропинки, к двухэтажным оштукатуренным баракам, стоявшим много ниже уровня шоссе. Здесь жилое место располагалось даже ниже узких как заваленки горбатых тротуарчиков. Заклеенные изолентой окна первых этажей трогательно глядели снизу вверх. Перед ними, как бы в ямах, белели плавным нетронутым снегом скромные полисадники, и снег, казалось, тянулся за ветками. Совершенно рядом, подать рукой. Нина Александровна увидала в ветвях красноватой уродливой яблони кормушку из поселочной фанеры с остатками почтового адреса. Две совершенно одинаковые синички Долбили мерзлую хлебную кашицу, и, казалось, будто на дереве стучат настенные часы. Вдали за бараками начинались стандартные многоэтажные дома, стоявшие без дворов на голом пустыре и соединенной сложной